Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным голубым. В серой длинной алямошлаевской шинели, туго перетянутым поясом с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. Капитан, «Капитан Студзинский, — обратился к нему: "Полковник, будьте добры, отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика э, -э Мышлаевский", сказал, козырнув Мышлаевский.